Глава девятая Кассиэль погиб из-за меня. Это первая мысль, с которой я просыпаюсь утром. Я смотрю на покрывало и все еще ощущаю ангела на своих руках. Почему он сделал это? Он сказал, что любит меня, и это заставляет меня чувствовать себя еще более виноватой. Хотя я его тоже любила, но моя любовь была иной. Теперь это стало мне понятно. Получается, я значила для него больше, чем он для меня. Я падаю лицом в подушку и подтягиваю колени к груди. Знала ли я об этом? Да. Он стольким ради меня рисковал. Почему мы так редко любим тех, кто нам подходит? Почему мое сердце все так же привязано к Люциферу? Немые слезы текут из глаз. Я вижу все, что произошло вчера перед собой. Как Люцифер меня поприветствовал, как наблюдал за мной, а затем утащил в этот темный тупик и поцеловал. Он обманул меня. Снова. Всё это время я думала, что он использует меня ради своего блага. А теперь оказывается, что все это время он использовал Стар. Настоящий Агнец Стар. Косель доверил мне эту тайну, когда умирал. А я была так уверена, что Люцифер защитит ее от ангелов, потому что будет править частью мира вместе с ней, и потому что она сможет управлять его братьями. Но все это было глупостью. Она-агнец. Он хотел зарезать не меня, а Стар. Теперь я еще меньше понимаю смысл всего происходящего. Почему тогда он заставляет других ангелов? Поверить в то, что Агнец — это я. В любом случае, я должна сделать хоть что-то. Может, Стар все же не знает истинных имен ангелов? Или она не хотела помогать мне, чтобы не произносить имена раньше времени? Какую лживую историю рассказал ей Люцифер? Мы должны спасти ее от гибели, увезти куда-нибудь и спрятать. Если у Люцифера ее не будет... Его план провалится, и он не сможет начать апокалипсис. Надежда на то, что я смогу предотвратить конец света, заставляет меня сесть на кровати. Какое-то время я вспоминаю о том, как Кассиэль помогал мне на арене. Он лежал больной в этой кровати, и я думала, что он умрет. Он так боялся этого. Я рада, что вчера он не был один. Ангел пытался помочь мне с Фили во время испытаний. Медленно, но верно, он снова завоевал мое доверие, хотя у меня самой было от него множество тайн. Кассиэль ничего не требовал взамен. И я задаюсь вопросом, как часто он защищал меня от архангелов, пока я этого не видела. Вчера никто не помешал ему выпить яд, хотя Михаэль был рядом. Для них он предатель, потому что я слишком много для него значила. Для меня он стал лучшим другом после Олесьо, но теперь и он покинул меня. Ответственность давит на меня, она огромным камнем лежит на моих плечах. Что мы могли бы сделать? Был бы он во мне разочарован. Хотел ли он, чтобы мы предотвратили конец света? Думаю, он любил людей больше, чем готов был признать. При мысли об этом я улыбаюсь, хотя на сердце лежит тяжесть. Я буду скучать по его внимательным и умным глазам, по его голубоватым прядям и по тому, как он обнимал меня, когда мы вместе летели на небо. Я даже не могу отомстить за смерть Кассиэля, хотя я бы с радостью перерезала горло Срель. Одного его слова было бы достаточно, чтобы ангел остался жив. Он не должен был пить яд. Я ей этого не прощу. Она думает, что мы лишь пыль под ее ногами. Но мне придется убедить ее в обратном. Ради Кассиэля. Я думаю, он надеялся именно на это, когда рассказал мне, что Агнец — не я, а Стар. На смертном адре он решился встать на сторону человечества. Я вытираю с лица слезы, встаю с постели и снимаю платье. На замену я нахожу в шкафу черные брюки и черный пуловер, надеваю сапоги. Я останавливаюсь на пороге кухни. Феникс моет кружку, но комната все еще пахнет кофе и свежей мятой. Стефана и Матео сидят у стола, и пока Стефана листает книгу, Матео скручивает сигареты. Судя по всему, он делает это уже длительное время, потому что рядом с ним лежит целая куча готовых сигарет. Луку я нигде не вижу. «Если ты дашь хоть одну из них моему младшему брату, ноги твоей больше не будет на пороге этого дома», предупреждаю я Матео. Он неторопливо облизывает бумагу, а затем сворачивает ее. К моему удивлению, сегодня Стефана надел колорадку и даже рясу. Таким я его еще не видела, и в этом костюме он выглядит впечатляюще. Правда, его взгляд слишком мрачен. «Доброе утро», — говорит вдруг он. «Выглядишь отвратительно. Правда ли то, что нам рассказал Сэм?» Касель, правда, умер?» Я киваю, потому что мое горло горит огнем. «Бедный парень». Матео сгребает готовые сигареты в жестяную банку. Я молча наблюдаю за ним. «Он был достаточно крутым для Ангела». Стефана поднимается с места и подходит ко мне. Я только вернулся со службы, объясняет он свой наряд, а затем обнимает меня. Я помолился за него и включил его в список заступников. Он был хорошим человеком. То, что именно Стефана говорит такое об Ангеле, застает меня врасплох, и на мои глаза снова наворачиваются слезы. Спасибо, шепчу я, он был лучшим из них. Не за что. Когда я сажусь за стол, Феникс ставит передо мной чашку эспрессо и тарелку с Ричерелли. Семья их принёс. Он спрашивал, «Как ты, но ты еще спала?» «Когда эти ангелы уже, наконец, оставят меня в покое?» Он рассказал, что вы с Кассиэлем спасли жизнь Стар. Под его глазами виднеются темные круги. Видимо, всю ночь он не мог сомкнуть глаз. «С ней все хорошо» убеждаю я его, размешивая сахар в кофе. На самом деле, ей не угрожала опасность. Это хуже всего. Для Сериэль это была просто глупая игра. Но Кассиэль теперь мертв. В маленькой комнате повисла тишина. Я должна рассказать им о том, что узнала, но я не осмеливаюсь. Феникс как-то смирился с тем, что потерял Стар. Если он узнает правду, у него крыша поедет. Он в любом случае уже сломлен. За последние несколько недель он очень похудел. На его лице появились морщины, по нему видно, как он переживает. Хотя он всегда заботится о том, чтобы мы не голодали, сам он истощен. Меня хотя бы злость заставляет держаться. А он уже не зол, а просто отчаялся. Я выпиваю эспрессо и стараюсь собраться с духом. Они должны обо всем узнать. Нет смысла скрывать от них правду. «Мы ошибались», — шепчу я, закрыв глаза. Кассиэль сказал... «Я делаю вдох, прежде чем продолжить». «Я... не Агнец. Настоящий Агнец. Стар». Кассиэль сказал мне это перед смертью. Он хотел, чтобы я это знала. Феникс окидывает меня мрачным взглядом, когда я снова открываю глаза. Там, где только что было смирение, теперь я вижу панику. Затем он качает головой, Быть такого не может. К сожалению, может. Кассиэль однажды сказал мне, что единственное, чего хочет Люцифер, — отомстить, — продолжаю я. Я должна была сразу ему поверить. Архангелы ужасно обошлись с Люцифером и его последователями, и многие из людей поддержали их в этом. Целыми столетиями мы поклонялись Архангелам, а Люцифера обвиняли во всех смертных грехах. Он ненавидит нас так же, как и своих братьев. Он хочет начать войну, в которой мы все погибнем. Эта месть так важна для него, что он готов пожертвовать всеми нами. Ты бы только видел его дворец. Когда Третья Небесная война закончится, он будет жить там со своими подданными». «Это можно понять», — говорит стефана «Люцифер обучил людей всему, что нам было нужно для жизни, и как мы его за это отблагодарили». Мы отвернулись от него и боготворили его братьев. Он бы никогда нам этого не простил. Под его миловидной маской скрывается дьявол. Последние слова, вероятно, были адресованы мне, потому что я не замечала этой маски, хотя это было очевидно. Каждый из нас носит маску, чтобы другие не видели, кто мы есть на самом деле. Я давно об этом знала. Нам приходится прятать свои истинные чувства — свою ранимость и страхи. Так было с Кассиэлем, когда он хотел угодить Михаэлю и думал о том, что о нем скажут другие ангелы. Люциферу на это плевать. Он надел эту маску, чтобы заставить нас подчиниться его воле и сделать нас покорными. Маска не скрывает его гордыни или ранимости. Она скрывает лишь ненависть. «Значит, ты думаешь, что старт для него ничего не значит?» Феникс беспокойно стучит ботинком по доскам. «Он хочет убить ее, чтобы наказать нас, людей?» «Да», — отвечаю я, колеблясь. «Стефана прав. Он считает нас виноватыми в том, что с ним произошло. Я не удивлюсь, если он хочет править своей четвертью мира лишь для того, чтобы продолжить над нами издеваться. Другим архангелам на нас наплевать. Они лишь хотят попасть в рай. Была бы на то их воля, мы бы все погибли. Это был изначальный план Люцифера. Чтобы его братья не помешали ему, он не сказал им о том, кто настоящий Агнец. «Если они убьют меня, Стар все еще будет жива». Кысель, должно быть, как-то разузнал правду, поэтому никто из ангелов Люцифера и пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Пальцы феникса вцепились в деревянную столешницу позади него. «Я этого не допущу». В поисках поддержки я смотрю на Стефану. Мы должны что-то предпринять. Надо вытащить ее из дворца дожей. Я не стану сидеть здесь без дела и ждать, пока мы все погибнем. Стефано сжимает руки в кулаки. Никто не будет сидеть без дела. Мы будем бороться за нее до последнего вздоха. Феникс отталкивается от столешницы. Стакан падает на пол и разбивается. Он не обращает на это внимания и уносится прочь из квартиры. «Иди за ним», — командует Стефана, обращаясь к Матео. «Проследи за тем, чтобы он не натворил глупостей, а то еще ворвется во дворец дожей». Матео кивает и спешит вслед за Фениксом. Я встаю со стула, чтобы сварить себе еще чашку эспрессо. Я всегда думала, что ключи станут причиной конца света. Мой отец никогда не рассказывал мне о баганце. Я, конечно, слышала истории о Спасителе, но не знала, что все это значит. Ты думаешь, он намеренно умолчал об этом? Я не знаю. Мы, вероятно, ошибались, когда думали, что она знает истинные имена ангелов. Вчера Стар могла спасти меня и косея, если бы произнесла настоящее имя Габриэля, но она этого не сделала. Тогда бы началась какая-нибудь дьявольщина. Интересный выбор слов. Я не говорю об этом вслух, потому что время шуток закончилось. Дьявол все еще среди нас. Открытым остается вопрос, почему Стар нам не помогла. Как он собирается наказать своих братьев? До недавних пор страдать приходилось только людям. Семь чаш гнева должны пролиться именно на нас, а для архангелов откроются врата рая. «Это не очень-то похоже на месть», — говорит Стефана. «Врата не откроются, потому что я не ключ», — устало объясняю я. «Думаю, Люцифер с самого начала об этом знал. Поэтому он защищал тебя, чтобы другие ангелы и не думали тебя заменить. Это и есть его месть. Достаточно умно с его страны Он отнимет у них то, чего они больше всего хотят. Меня не удивит, если он разрушит весь мир. Что он станет делать с четвертью? Пока на свете существуют люди, в которых течет хоть капля ангельской крови, Габриэль может найти ключи. Это помешает Люциферу. Он ни о ком и ни о чем не думает. Я не хотел бы говорить плохо о Нааме и Семьясе, но я не удивлен, что они на его стороне. Они ни капли не лучше, чем он и другие архангелы. Я отчётливо вижу гнев на лице Стефана. Я вздыхаю. «Возможно, это решение нашей загадки». «Почему ты тогда продолжил дело своего отца? Если ты так презираешь ангелов, почему ты не ненавидишь Бога? Он же их отец!» Я наливаю в наши чашки эспрессо и возвращаюсь за стол. Я презираю то, что они делают. Я не презираю веру как таковую, веру в хорошее. Мы должны искать добро не только на небесах, но и в себе. Бог дал нам такую возможность». Вот о чем я рассказываю в своей церкви, и люди становятся смелей. «Добро», — шепчу я. «Существует ли оно вообще?» Добро, он будет существовать всегда. Выживем мы или нет, это называется надеждой». Я вспоминаю о том, что Люцифер сказал мне, когда я впервые пришла в его спальню перед последним испытанием. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Он должен осуждать людей, которые, по-твоему, делают плохие вещи и причиняют зло другим? Он должен выбирать виновных в человеческих бедах и наказывать их за вас? Он дал вам разум, чтобы думать, и руки, чтобы действовать. Вы ответственны за свои судьбы, как и мы за наши. Или ты думаешь, он борется за меня? Нет, мне приходится делать это самому. На защиту каждого ребенка, который умирает от голода, должны встать 10 взрослых людей. Но вы не делаете этого. Вы не защищаете ни своих детей, ни свою воду, ни свои деревья или животных. Вы и пальцем не пошевелили, но хотите, чтобы он вас спас? И это было бы доказательством, которое тебе нужно для того, чтобы поверить в него? Знаешь что? Ему плевать, верите вы в него или нет. Он не нуждается в ваших молитвах. Он не должен ничего вам доказывать, потому что ваше и наше существование уже достаточное доказательство его присутствия. Как бы странно это ни звучало, но в каком-нибудь другом мире Люцифер и Стефана могли бы стать друзьями. Мы должны сами найти выход и сражаться за себя. И мы это сделаем. Я улыбаюсь Стефана. Мы должны освободить Стар как можно скорее, — говорю я, — и спрятать, если она позволит себя освободить. Мы не оставим ей выбора. Я поговорю с ней, объясню ей все. Кто знает, что сказал ей Люцифер. Он даже тобой манипулировал, а твоя сестра далеко не такая стойкая. Но она явно не захочет брать на себя ответственность за конец света, точно не добровольно. Стефана вздыхает. «Твои бы слова, да богу, в уши. Лучше не надо». Я смеюсь над его каламбуром. Завтра состоится последнее испытание. Это наш единственный шанс вытащить ее из дворца дожи. Ты же говорила, что Люцифер с нее глаз не спускает. Обычно не спускает, но когда он полетит на последнее испытание, ему придется оставить ее здесь. Он не станет так над ней издеваться и брать ее с собой. Моя теория о близнецах кажется мне все такой же логичной осторожно говорит Стефана, допив свой кофе. «Если мы спрячем Стар, ты им тоже подойдёшь. Они смогут открыть врата в рай, но апокалипсис не начнется. «Может ли все быть так легко? Что произойдет, если род Еноха прекратит свое существование? Мы же предки Сета». Авель пожертвовал собой и заставил своего брата убить его. Род Каина прекратил свое существование во время всемирного потопа. Теперь остались лишь моя мать, Стар и я. Яд матери все еще хранится в моей тумбочке. Умереть должны не ключи, а мы, со Стар. Тогда ангелы останутся частью этого мира, но они не смогут уничтожить его с нашей помощью. Но достаточно ли я смелая для этого шага? Не выместят ли ангелы злость на людях? Они наверняка не вернутся на небеса просто так. А что, если у теца однажды родится дочь? Не могу же я и его убить?» Стефана внимательно за мной наблюдает. Он не станет принуждать меня к этому шагу, но, возможно, надеется, что я сама на него решусь. Вечером Анфиэль отводит меня обратно во дворец Дожей. Как и всегда, он со мной не разговаривает. В салоне меня ожидает Фили, Ее глаза покраснели, а когда подруга видит меня, она тут же бросается мне на шею. Весь день я запрещала себе думать о Кассиэле, погрузившись в изучение карт и книг. Я старалась не вспоминать о нем и о том, какие решения мне предстоит принять, но теперь скорбь бесконтрольно льется из меня. Он никогда не войдет сюда и не нальет нам вина. Он не будет подшучивать над Фили и ругать меня за мое неразумное поведение. Виновата ли я в его смерти? Почему он рассказал мне правду перед самой смертью? Я не могла позволить Стар выпить яд, объясняю я Фили, успокоившись, когда мы сидим на диване. Анфель вышел из салона, как только я начала плакать, и я рада, что мы остались наедине. «Я не видела всего, что произошло», — говорит она. Я стояла снаружи на балконе. «Сариэль хотела отравить Стар», — рассказываю я. И я заметила, как она добавила яд в ее бокал. Габриэль хотел заставить меня выпить вино, но Касиэль вмешался. «Он спас вас обеих?» Я киваю. Перед тем, как умереть, он сказал, что настоящий Агнец — это не я, а Стар. Фелиция резко втягивает в себя воздух. «Знает ли Люцифер?» что тебе теперь известно правда. Почему он позволяет тебе здесь находиться? Он не понимает, что ты этого не допустишь?» Я хмурюсь, вспоминая события прошлой ночи. Кассиэль был почти без сознания, когда раскрыл мне эту тайну. Стар села рядом со мной чуть позже. Мне показалось, что они с Люцифером слышали его слова, но я в этом не уверена. «Если он об этом не знает...» Я грустно ей улыбаюсь. Тогда освободить Стар будет еще проще. Фелиция одобрительно кивает. Я должна с ней поговорить. Не стоит этого делать. Она может выдать твои планы Люциферу. Давай просто вытащим ее оттуда, если потребуется против ее воли. Ты вчера обратила внимание на то, с каким обожанием Амели смотрела на Рафаэля. Стар ничем не лучше. Она смотрит Люциферу в рот, как и ты, когда ты еще верила. Она замолкает. «Извини, я не хотела тебя в этом упрекать. Он все таки ангел». Как будто это как-то оправдывает мою наивность. В наше время каждый ищет себе кого-то, на кого можно положиться. Кого-то, кто сможет разделить с нами тяжелую долю. Она произносит слова, которые уже приходили мне на ум, и я понимаю, как ей одиноко. Ее мать лежит на смертном одре, а ее отец — деспот. Интересно. Она поэтому решила вступить в ряды братства, чтобы не быть одинокой? Я беру ее за руку. «Мы есть друг у друга». Она грустно улыбается мне в ответ. «Если дела будут плохи, старый тицан будут для меня на первом месте. Не она. У меня были Олесию и Кассиэль. А я даже не знаю, была ли Фили хоть раз влюблена. Вместо того, чтобы спросить у нее об этом, я говорю». Вряд ли можно сравнивать Стар и Амели. Она скептически поднимает брови, встает с дивана и подходит к окну. «Ты любишь Стар», — говорит она. «Но я на твоем месте не стала бы питать иллюзий на ее счет. Она никогда не беспокоилась о том, как ты, даже когда она была совсем маленькой. Ты бросалась на всех и каждого и была готова уничтожить любого, кто подбирался к ней слишком близко. Она же...» «Всегда жила в своем мире и позволяла тебе страдать. Скажи мне кое-что. Пошевелила ли она хоть пальцем, чтобы спасти тебя?» Сначала я была просто ошарашена обвинениями Фили. Затем мне захотелось накричать на нее за то, что она берется судить о наших отношениях. Откуда ей знать, что значит для меня моя сестра и что я значу для нее? Но потом я оставляю эту затею». Она потеряла младшую сестру в этой войне. Я не могу винить ее в том, что она не видит той крепкой связи, которая соединяет нас со Стар. Тем не менее, эти слова меня ранят. «Я ей доверяю», — говорю я. «Перед тем, как мы освободим ее завтра, я хочу увидеться и поговорить с ней». Я встаю с дивана и направляюсь в ванную. С самого утра я ни минуты не провела наедине с собой. Я упираюсь руками в раковину и смотрю в зеркало перед собой. Мне хотелось бы действовать решительнее и увереннее. Когда мы освободим старый она сбежит с фениксом, я приму яд. Моя мать слишком стара, чтобы родить еще одну дочь, а до момента, когда Тциан вырастет, есть еще достаточно времени. Может быть, у него никогда и не будет дочери, я не знаю. Я отчаянно провожу по волосам. Скоро все закончится. По крайней мере, для меня. Я ощущаю облегчение совсем чуть-чуть. И ты пойдешь на этот риск? Спрашивает Фили, когда я возвращаюсь из ванной. Я сушу волосы полотенцем. Я должна подготовить стар к этому. Она должна знать, что произойдет, иначе она не пойдет с нами. Я хочу попрощаться с ней. Ты не считаешь ее хорошей, но все-таки она моя сестра. Я не знаю, как Феникс все это выдерживает. Знать, что Стар проводит ночи с Люцифером, должно быть очень тяжело. Я никогда не была его фанаткой, но не хотела бы становиться его врагом. Она неожиданно умолкает. «Кажется, там летит Люцифер». Я встаю рядом с ней и смотрю туда, куда указывает ее рука. По небу действительно летят Люцифер, Сэм и другие ангелы из их компании. С распростертыми крыльями, сияющими в вечернем небе, они летят к своему кроваво-красному дворцу. Они столь же красивы, сколь и безжалостны. Никто из них никого не несет на руках, значит, Стар должна быть здесь. Я понимаю, что ее ни за что не оставят одну, но я всего лишь хочу поговорить. Будет ли кто-нибудь из людей Люцифера пытаться мне помешать? Они уже, наверное, уверены в том, что почти достигли своей цели. Я жду еще полчаса, а затем открываю дверь, ведущую к лоджии. Анфели общается с двумя другими стражниками. Ты сможешь отвести меня в покое пятого небесного двора? спрашиваю я как можно более уверенным голосом. Он хмурится. Зачем это? Я хочу поговорить со своей сестрой. Кассель не был бы против, он размышляет еще некоторое время. Возвращайтесь к патрулированию приказывает он ангелам-воинам, которые тоже недоверчиво на меня смотрят. После этого он ведет меня в Пятый Небесный Двор. Я удивлена, что моя стратегия сработала, но ангелы не боятся безоружных девушек. Как будто я бы могла им как-то навредить. «Большое спасибо», — говорю я анфелю «Я буду там недолго, если ты хочешь подождать». Прежде чем он успевает ответить, Я открываю дверь, ведущую в покое Люцифера, и захожу внутрь. Салон пуст, и только моя сестра сидит на одном из диванов. Ее глаза тут же загораются. Хотя на улице еще не совсем темно, в комнате уже горит несколько свечей. Люцифер не мог оставить ее без стражи. Мне надо поторопиться, пока сюда не вернулись его люди. «Я надеялась, что ты придёшь ко мне», — жестикулирует она. «Уже давно жду». Я торопливо осматриваюсь. «Ты одна?» Люц полетел в свой дворец, но я хотела остаться здесь. Мне не очень нравится летать. Она робко улыбается. «Мне так жаль, что все это случилось вчера. Я знаю, Кассиэль для тебя много значил. Я сжимаю ее ладонь, потому что не знаю, что сказать. У меня совсем немного времени, потому что в какой-то из комнат наверняка сидит кто-то из ангелов Люцифера». «Завтра мы хотим тебя освободить», — начинаю я свое объяснение. «Люцифер тебя просто использует. Он ничего к тебе не чувствует». Стар улыбается, и это слегка сбивает меня с толку. Я не хочу причинять ей боль, но мне надо сказать ей, что Люцифер ее не любит. Феникс отведет тебя в безопасное место. Теперь она не просто улыбается, а сияет. Я скучаю по нему. Она кладет руку на моё предплечье. «Я знаю о планах Люцифера. Не переживай по этому поводу. Он спасет всех нас». Что он ей там наплел? Очевидно, он не рассказал ей о том, что собирается убить её. Он может быть таким убедительным. Я и сама верила ему, причем достаточно долго. Стар совсем не разбирается в людях, тем более в мужчинах. Я бы так хотела увидеть Феникса еще раз. Я хочу все ему объяснить. Это можно устроить. Ты должна пойти с ним, шепчу я. Он тебя любит. Я это знаю. И я тоже люблю его. В ее прекрасных глазах блестят слезы. Я должна сказать тебе еще кое-что. На самом деле я не планировала говорить это, но она должна знать. Мать еще жива. Она возглавляет банду девушек, которые сражаются с ангелами. А я ее увижу. Она будет на месте, когда все произойдет. Кажется, она ни капли не удивлена. Я не знаю, честно отвечаю я. Она не в курсе наших планов. Старки Вайт, будто понимает это. Она всегда так за тебя переживала, к моему удивлению, говорит она. Очень сомневаюсь, что она переживала за меня. А у Тецана все хорошо, он совсем справится. Он будет в порядке. Я не увижу, как он повзрослеет и станет мужчиной. Я должна попросить Стефана позаботиться о нем. Под его грубой маской скрывается человек, который может стать примером для нашего брата. Феникс заберет тебя, а ты должна будешь пойти с ним, обещаешь? Стар обнимает меня, и у меня будто камень с души сваливается. Я крепко держу ее в объятиях. Прежде чем Люцифер забрал ее у меня, мы ни на день не расставались. Пока она жила во дворце, она все еще была рядом. Но сейчас мы прощаемся навсегда. В последний раз нам никто не может помешать. Надо спросить ее о книге. Будет лучше, если ты уйдешь. Раздается вдруг голос. Я отпускаю стар и поворачиваюсь. Позади нас стоит Лилит. Я отведу тебя обратно. Она не улыбается, но и сердитой не выглядит. В последний раз я сжимаю ладонь Стар, в ее глазах блестят слезы. Лилит сопровождает нас с Анфелем обратно в четвертый небесный двор. Мы не произносим ни слова, пока не добираемся до двери. Нас встречает целая куча людей из городской стражи. Очевидно, их число увеличилось. Интересно, это все из-за Люцифера? Он знает, что мы задумали. Не надо больше приходить к Стар. Люциферу это не нравится. Ты только запутываешь ее, говорит Лилит. Я хотела увидеть ее еще раз перед тем, как все закончится. Я это понимаю, но не надо все усложнять. Она знает о том, что он ее убьет. Стар обо всем знает, отвечает Лилит. Она не пытается убежать от своей судьбы, и тебе тоже не стоит этого делать. «А я еще думала, что она моя подруга». «А ты сама-то со своим предназначением смирилась?» спрашиваю я ее. «Если бы ты делала то, чего требовал Адам, мы бы сегодня не оказались в этой сомнительной ситуации». Мое поведение ничего не изменило», — твердо говорит она. «Адам хотел быть с Евой. Он в любом случае пытался от меня избавиться». Я буду бороться против него до последнего вздоха. Люцифер знает это, Мун. И он все равно не хочет причинять тебе боль. Он достаточно настрадался со своими братьями. У нас не осталось иного выбора, кроме как пойти на это. Выбор есть всегда. Я качаю головой, отворачиваюсь от нее и иду в покое Михаэля. «Как она может оправдывать то, что он собирается сделать?»